Седьмое. Макар осматривал дом. Мансарда, подвал, гардеробные, технические помещения, гараж. Он обследовал каждый угол, точно крыса в лабиринте в поисках сыра. Лев остался в гостиной. Жанна ушла с домработницами еще раз проверить вещи сестры. Его сопровождал Юрий. Макар не раз сталкивался с раздражением заказчиков наблюдавших, как сыщики дублируют уже проделанную ими работу. — Вы тут прогуливаетесь в свое удовольствие, а денежки-то мои капают, — как выразился один разозленный отец исчезнувшей дочери. Макар со своей нежнейшей улыбкой наиболее проницательных собеседников, наводивший на мысль обоскали голодные акулы, встретившие жирного пловца на глубоководье, ответил, что они могут наилучшим образом сэкономить денежки заказчика Прямо сейчас прекратив расследование и готов был сию секунду отказаться от дела, но клиент, к его огорчению, пошел на попятный. Такие всегда идут на попятный, стоит им утратить иллюзию, что за свои денежки они купили не только расследование, но и целого частного детектива с потрохами. Восемнадцатилетняя дочь оказалась не исчезнувшей, а сбежавшей. Макару было очевидно, чего и от кого пустилась в бега несчастная девчонка. Бабкин настаивал на том, чтобы довести расследование до конца. Они отыскали ее в загаженной квартире среди веселых, обкурившихся марихуаны юнцов и приобрели врага в лице ее папаши, которому вернули гонорар, присовокупив, что дочь жива-здорова, а местонахождение ее просило не раскрывать. «Где это, сука?» — бесился тот, брызжа слюной. — Я вам заплатил! Вы, козлы, мне должны! Где она? Но Юрий ни разу не выразил недовольства. После того, как обыскали дом, он показал сыщику территорию. Одна из дорожек выводила к задней калитке. Дальше за жиденьким березовым перерезком начиналось поле. За полем велась заасфальтированная лента дороги. Шум редких машин сюда не доносился. Участок был прекрасный, поросший соснами и лиственницами. Синели тоненькие колокольчики, из мха глядели крошечные желтые цветы. Здесь все росло как будто само собой. Только альпийская горка перед домом, обсаженная по периметру чем-то полосатым, мясистым и гранцевым, резала глаз. «Наверняка над этим убожеством потрудился ландшафтный дизайнер», — подумал Макар. «Почему?» Ландшафтные дизайнеры везде пихают эту полосатую дрянь с острыми листьями. Рядом с величественной хвойной простотой, с устремленными ввысь стволами, эта глянцевитая месиво звучала безбожной фальшью. Уродство, правда, негромко сказал Юрий. Макар с любопытством взглянул на него. Этот вежливый, тихий человечек точно угадал, о чем подумал Илюшин. Я про наш клумбу. В его улыбке сквозило мягкое обаяние неудачника. Уговаривал я Оксану посадить здесь обычный чубушник. Уговаривал. Или сирень. Выглядываешь в окно, она цветет. Я бы сам и посадил. Знаю подходящее место, где есть хорошие саженцы. Питомник возле Тимирядевского лесопарка. У меня жена пропала, а я вам про сирень. Это как дико, да? Не меня нации, сказал он пока все выглядит как будто ваша жена уехала не поставив никого из домашних в известность, спокойно ответил Макар. Лучи били сквозь свет, видя деревьев. Он пожалел, что оставил в машине Сергея солнцезащитные очки. С другой стороны, когда разговариваешь со свидетелями, очки надевать нельзя. Люди должны видеть твои глаза. Для многих темные стекла действуют как шторка, отсекающая возможность откровенности. — Вы с ней ссорились? — Оксана со всеми ссорилась. — И со мной тоже. Юрий присел, поднял горечный камешек и поднялся, вертя его в руках. Но скандалы — это, как бы выразится, обычный фон ее жизни. Я хочу сказать, из-за такого семью не бросают. — Она из с Жанной скандалила? — Юрий усмехнулся. — И видите ли, бизнес, которым управляет Жанна, куплен на деньги Оксаны. Собственно, ею самой. Жанна никогда не мечтала заниматься сферой услуг такого рода, она ее даже пугала. У нее косметический кабинет, как я понял, не кабинет, салон красоты Роза Азоры. Как простите, не удержался Илюшин Баринцев, сдержал улыбку. Жанна и Оксана не не вспомнили, что это из Буратино, а если проследить до истоков, то из Фета. Им понравилось звучание. Илюшин оценил деликатность, которую Юрий в последнюю секунду заменил «не знали» на «не вспомнили». «Они не вспомнили, а вы не сказали?» Баренцев всерьез задумался, потирая камушек в пальцах. полагая, они вообразили себе нечто вроде острова, небесной земли с дивным названием Азор. Обеих в детстве возили на Азовское море, и Азор лег на слух вполне естественно». На Азоре, где всегда тепло, цветут волшебные розы. Этими розами будут представлять себя их клиентки. Вот что они вообразили. А я мог прийти и все разрушить, сказать им, что это вырванный лоскут, кусок из палиндрома, который не годится для косметического салона. Но мне, ей-богу, стало жалко отнимать у них этот остров. Неприятно чувствовать себя взрослым, разрушающим песочный замок, построенный ребенком. Они гордились своей идеей и тем, что сэкономили деньги на рекламном агентстве. — Я промолчал. — Осуждаете меня. — Бог с вами, — искренне сказал Илюшин. — С чего бы? — Лева осуждает. Убеждён, что я выставил его сестру на посмешище. Вернее, не воспрепятствовал этому. — Вы помните причину последней ссоры между вашей женой и Жанной? — спросил Макар. По тропинке прибежали, толкаясь двое мальчишек и исчезли в гостевом доме. Когда Илюшин осматривал его, дом был пуст. Куда-то исчезли и преподавательницы музыки, так и не явившиеся для знакомства, и трое музыкальных вундеркиндов, и вот двое из них вернулись. Причина была связана как раз с салоном. Оксана — человек необычайно деятельный, энергичный. Она из тех, кто с полным основанием мог бы внести в свое резюме это пошлое выражение с активной жизненной позицией. Топтаться на месте, не двигаясь до нее, недопустимо. Не забывайте, что салон в значительной степени ее детища. Оксана решила, что нужно развиваться, и стала требовать от Жанны соответствия, а Жанна по каким-то причинам этого не желала. Расхождение настолько серьезно, чтобы поссориться. Об этом вам лучше спросить у Жанны. Я не вдавался в подробности. — Оксана всегда выводила из себя инертность. — Вот я, пассивный человек, бездеятельный, — добавил он, — и ее, это моя черта, безумно злит. — К счастью, она быстро вспыхивает и так же быстро остывает, иначе наша жизнь была бы невыносима. Юрий взглянул на сыщика с извиняющейся улыбкой, показывая, что говорит не всерьез, но Илюшин не был в этом уверен. — Они обошли дом и остановились возле летней кухни. Судя по идеальному порядку, в котором она содержалась, пользовались ею редко. Возле забора, укрытые пленкой, были сложены стройматериалы. Срубили и выкорчевали сосну, чтобы поставить беседку, — с горечью сказал Юрий, кивнув на небольшую зацементированную площадку. Мне было ее безумно жаль, но у меня нет права голоса, все решает Оксана. — Это справедливо, я был бы неблагодарной свиньёй, если бы осмелился предъявлять претензии, но сентиментальность сильнее доводов рассудка. — Почему всё решает ваша жена? — спросил Илюшин, хотя ответ был ему известен. Баринцев пожал плечами. — Это её собственность. Оксана очень разумно распоряжается своим имуществом. Оглянитесь вокруг. Всё, что здесь есть, она спроектировала сама, без помощи архитекторов или дизайнеров. Даже дорожки спланированы ею, и спланированные заметьте, очень продуманно. С одной стороны, есть кратчайшие пути, соединяющие все объекты, но если вам вздумается побродить под соснами, в свое удовольствие, для вас проложены извилистые тропинки, и таков ее подход ко всем сферам жизни. Она и бизнес свой максимально защитила. У вас есть предположение, где сейчас может быть ваша жена? Тот покачал головой. Я очень боюсь, что с ней случилась какая-то беда. Понимаете, она может рассориться со мной, с Жанной, с Левой, в конце концов. Может взбрыкнуть и решить, что нам полезно побыть без нее. Эдко попробуйте справиться со своей жизнью без мамочки. Я готов-то допустить, но Леночка... Она никогда не оставила бы нашу дочь, не поговорив с ней, не предупредив ее об отъезде. Оксана прекрасная мать». — Готов поспорить, нет никаких миллионов у Баренцева, — подумал Макар. И не просто так жена оттерла его в сторону при покупке жилья. Он мысленно записал проверить, и это... Мужья убивают жены за наследство, убивают случайно, убивают в драке, убивают из-за любовницы, убивают по тысяче причин. Перед ним стоял умный, грустный, как будто на всю жизнь огорчившийся человек. Деньги. Кто наследник имущества, если Оксана мертва?